Глава тридцать пятая Собственное тело меня предало. Я проснулся в полдень и заснуть больше не смог. Мне следовало бы учиться самодовольством убиваться своим героизмом. В конце концов, разве я не бросился на помощь даме и не спас ее от страшной опасности? Но я не чувствовал ни довольства собой, ни гордости. Я чувствовал себя смущенным, злым, взбешенным. Расстроенным, но больше всего беспомощным. Я не привык кружить в потемках, не имея представления о том, что происходит и почему. Я начинал подозревать, что, возможно, этого не знает никто. Все слишком увлечены мордобоем, чтобы задумываться, почему мы на ринге. Да ну все к дьяволу! Кто я, в конце концов, такой? Обыкновенный наемник. Почему я должен думать за других? Не за это мне заплатили. Я хотел разобраться в происходящем ради собственного спокойствия. Я не Морли Дотс, для которого деньги и есть вся мораль. Я пошел вниз подзаправиться. Дин услышал, как я слоняюсь по дому, и начал выставлять еду. Горячий чай уже стоял на столе. Подогретые оладьи приземлились рядом, когда я вошел на кухню. За ними последовало масло, варенье из голубики и яблочный сок. На сковороде шкворчали колбаски, рядом кипели яйца. кухне было тесно. Помимо Дина, здесь были еще две женщины. «Ты устраиваешь вечеринку?» — поинтересовался я у Дина. Он одарил меня одним из своих коронных взглядов. В одной женщине я узнал Бесс, самую решительную из его племянниц, а вот другая, над волосами которой колдовала Бесс. «Майя? Я ужасно выгляжу». «Встань, повернись. Дай-ка я на тебя посмотрю». Она выглядела вовсе не ужасно. Хотя если бы подружки увидели ее в таком виде, они тут же с позором изгнали бы ее из рока. Просто теперь мне нечем будет отговариваться, если ты захочешь, чтобы я пригласил тебя в железного лжеца. Разве что дракой, которая может завязаться среди твоих поклонников. Майя была хороша, о чем я всегда догадывался. Но я не догадывался, насколько. — На колени, молодой человек, — хихикнула Бесс. «Мистер гаррет заволновался один словно ревнивый папаша. о Я не связываюсь с детьми!» «Я не ребенок!» — запротестовала Майя. Если подумать, она была права. «Мне восемнадцать. Если бы не война, я вышла бы замуж и уже завела пару детишек». «Все верно. В довоенные времена их выдавали замуж в тринадцать или в четырнадцать, а к пятнадцати уже теряли всякую надежду сбыть с рук. Очко в ее пользу!» сказал ядину «Вам подать яйца, как обычно?» Как это типично для него, переводить разговор на другую тему. «Больше слова от меня не дождешься». «А еще взрослые мужчины», обратилась Майя к Бесс, и та с презрением кивнула. Дин чуть было не разразился одной из своих тират, которыми он почует племянниц всякий раз, едва те открывают рот. Мне вдруг пришло в голову, что Бесс старше Майи от силы на три месяца. Один без труда мог вообразить племянницу моей женой. Люди редко испытывают необходимость быть хоть сколько-нибудь последовательными. Хотя, конечно, в данном случае ключевое слово — жена. «Ладно, забудем», — сказал я. «Майя, расскажи мне, что тебе удалось узнать, пока эти типы держали тебя у себя?» Я принялся работать челюстями. «Особо рассказывать не о чем. Они не пытались меня развлекать». или обращать в свою веру. Люди всегда замечают больше, чем им кажется. Напрягись, Майя. Ладно. У меня возникла блестящая идея, что я смогу кое-что тебе доказать, если выслежу этих типов. Ну и доказала. Подарила тебе шикарную возможность сказать «Я тебя предупреждал». «Я тебя предупреждал». Умник. Они схватили меня и потащили в какой-то дом, который использовали как храм. — Отвратительное, жуткое место. Стены разрисованы всякими мерзкими картинками. — Я его видел. — Меня заставляли сидеть на их религиозных службах по три раза на дню. Эти типы ничего не делают, только работают, едят и молятся о конце света, если я правильно поняла. Их службы в основном ведутся не на карантийском. — Забавная шайка. Майя схватила с моей тарелки, намазанную маслом оладью и лучезарно улыбнулась. «Привыкай, Гарретт». «Если уж она вбила себе что-нибудь в голову, ее не свернешь». «Да, они ужасно забавны, как нарывающий зуб». Я жевал колбаску и ждал. «Они настоящие нигилисты, в Вроки тоже попадаются нигилисты, но эти могли бы давать уроки. Я не вру. Они молятся о конце света». «Наконец-то я получил хоть какие-то сведения. Продолжай, Майя». Этой фразы оказалось достаточно, чтобы она расцвела. Иногда для счастья нужно так мало. Расскажи что-нибудь еще. Они называют себя сынами Хаммона. По-моему, Хаммон был кем-то вроде пророка, примерно в те же времена, что и Террел. Он был одним из первых шести сподвижников Террела, пояснил Дин. И первым, кто его покинул. Между ними произошла жестокая размолвка из-за женщины. Я изумленно ввозрился на старика. Он продолжал, как ни в чем не бывало. Более поздний догмат утверждает, что Хамон выдал убежище Террела императору Седрику, если вам вообще удастся найти упоминание о Хамоне. Но в апокрифе, написанном в том столетии и спрятанном в безопасном месте, где он и хранится по сей день, целый и невредимый, сказано совершенно иное. По нему Хамон умер за два года до Террела, которого выдала собственная жена, известная нам как Святая Медуа. Что? Я вперил в Дина тяжелый взгляд. Он никогда не выказывал большого интереса к религии или к ее специальному фольклору. Что это? Где ты такого понахватался? Когда это ты стал знатоком? Я никогда и не слыхивал ни о каком хамоне, а мамочка таскала меня в церковь до десяти лет. Церковный собор Вэй, мистер Гарретт, 521 год, императорская эра. 200 лет до Великого Раскола присутствовали все епископы, престоры, прилаты и множество императорских легатов. В те времена каждая провинция проповедовала собственную ересь, и каждый еретик был фанатиком. Император хотел положить конец бесконечным распрям В 518 году в костине Только за один день мятежа погибло 48 тысяч человек. Император поддержал терролиитов, а за его спиной была армия. Он приказал церковному собору уничтожить всякую память о хаммоне. За это протоцерковь и ортодоксальные секты вычеркнули его из своих летописей. Эта история известна от отца. Он три года учился в семинарии циников, и всю жизнь... Прослужил дьяконом. Никогда не знаешь, какие открытия ждут тебя рядом. Со знатоком не поспоришь. Тем более, что факты, которым учили меня, не имели никакого смысла. Хроники Терреловых времен, составленные вне религиозных общин, абсолютно не совпадали с тем, что проповедовали священники. По их версии, Террел погиб мученической смертью за то, что нес в массы слово истины. Но, судя по светским хроникам, Религиозный бизнес в те дни был широко открыт для всех желающих. На каждом углу в городах и в каждой деревушке в провинции имелись свои пророки. Они могли нести любую чушь, какую хотели. Больше того, Террелл был пророком Ано, а у того тогда было больше последователей, чем сейчас. Тогда почему Седрик приказал его убить? Потому что он начал лезть в императорские дела. Он становился политиком. Ему не хватило здравого смысла умерить пыл, когда ему намекнули, что не стоит вкладывать свои слова в уста Ано. Тот ты сам может о себе позаботиться. Я всегда придерживался такой же точки зрения. Зачем Ано нужны приспешники на земле, расшибающие неверующим головы, когда он сам есть великий расшибатель голов? Так кто же такие эти сыны Хаммона? Не знаю. Никогда о них не слышал. «Они дьявола поклонники Гарретт», — сказала Майя. «Они никогда не произносят имени своего бога. Называют его разрушителем и просят его приблизить конец света». «Психи». «Он отвечает им, Гарретт». Ее затрясло. «Это самое страшное. Я слышала его. Голос звучал у меня в голове. Он обещает им конец света до исхода столетия, если они честно выполнят все его приказания». Многие погибнут в этой борьбе, но мучеников ждет награда. Они обретут покой и вечное блаженство на его груди. Мы с Дином обменялись тревожными взглядами. Глаза Майи остекленели, и она лепетала всю эту галиматью, словно вы против воли. «Эй, Майя! Вернись!» Я хлопнул в ладоши перед ее носом. Она вздрогнула и обвела нас безумным взглядом. «Извини, меня занесло». Но когда эти типы устраивают свои службы, и их гадкий бог разговаривает с ними, это действует довольно сильно. Черт! В предпоследнюю ночь произошло кое-что похлеще. Он заявился лично. Да? Тварь, похожая на шестерукую обезьяну, двенадцати футов росту. Это одно из обличий, которые он принимает. Гаже, чем бочка с червями. Откуда ты знаешь? Я встречал его. Учёда дома. Не очень приятная компания. Но для Бога он немного хиловат, на мой взгляд. Это не настоящий Бог, гард Я не вполне поняла, что они имели в виду. Но эта тварь вроде как снится настоящему Богу. И он может управлять своими снами. Ты меня понимаешь? Майя нервничала всё сильнее. Я начал бояться, не сотворили ли они с ней чего-нибудь, о чём она не хочет говорить. Или не может вспомнить? Тебя это расстраивает? Немного. С такими, как я, подобные вещи не происходят? Майя. Со мной тоже ничего подобного не происходит. И вообще ни с кем. У меня было несколько чудных дел, но я ни разу не вступал в противоборство с Богом. В наши дни никто не имеет дела с богами. Они уже давным-давно не являются лично. Я оглядел своих слушателей. Дин выглядел встревоженным. Майя выглядела встревоженной. Даже Бесс, не имевшая понятия, о чем мы толкуем, благословите боги ее пустую головку, была обеспокоена. Я мысленно повторил свои последние слова. Бог, который появляется лично. Чепуха из области ночных кошмаров. Кто в наше время надеется, что боги будут активно вмешиваться в дела людей? Никто. Даже завернутые на религии парни вроде Перидонта. Боги не суют свой нос в чужие дела с глубокой древности. Рассказ Майи представлял интерес, но только в плане утоления любопытства. Мне все-таки придется наложить лапы на Джилл Крайт и, возможно, слегка ее выжать. Что-то ведь породило весь этот возбужденный лепет. Я вспомнил записку, которую Джилл оставила в квартире. Я допустил, быть может, самый крупный ляп за свою карьеру, пестрившую нелепыми ошибками. Нужно было сидеть на этой наживке, пока на нее не клюнут. Кто-то должен был прийти и забрать ее, и этот кто-то, возможно, и есть первопричина этого проклятого дела. Может быть, Джилл мне вовсе и не нужна, если бы я только дождался его прихода. Но тогда я не освободил бы Майю. Может, еще не поздно? Я должен уйти.